Уту выходит и говорит. Уту с шумерского означает сияющий. Уту сияет. Женский голос с странным акцентом. Фаина. Мужской сердитый голос. Фёдору приготовятся. Фаина выходит и говорит. Я изобрела свой способ борьбы с ненавистью к людям, которую испытывала каждый раз, когда заходила в метро. Я представляла, что в вагоне заложена бомба, и никто про это не знает. Думает по-прежнему о своём мелком или наоборот, о каком-нибудь никогда. И это никогда тут же сбывается. Взрыв, грязный пол, из головы что-то течёт. И странно, что это твоя кровь, такая чёрная и густая. Тем более, что никогда не видела ее так много или видела, но чужую, в фильмах. Куртка испорчена в конец, и мама сейчас дома смотрит телевизор. Я, может быть, больше ее не увижу. Женщина рядом кричит. У нее, как в фильме «Ужасов», оторвана рука. Из открытого места хлыщет кровь в разные стороны. Я не могу встать, и дым в глаза, и сквозь тела переступают души, поднимаются вверх и не в силах поднять за собой обломки голова, руки, ноги оставляют их как раненных на поле боя и где-то там в тумане подгибая тонкие ноги бродит белая лошадь и никогда не улыбается ходит, жуёт, как солому развязавшиеся шарфы, заходят за плотные облака душ и исчезает кто ты Спрашивает меня холодный и мокрый зверь во тьме воды. Я Фаина, я заблудилась в тумане. Садись на мою спину, я отвезу тебя. Ложись на мою спинку, вытяни ножки. Баю-бай, засыпай. По горам и океанам я серенький волчок, не ложись на бочок. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Я от тебя уйду. А потом, помните, по телевизору показывали, в одном городе в Испании в кафе подложили бомбу. Кафе, конечно, в руинах, а люди буквально как коктейли из моря продуктов, руки, ноги, волосы, такое месиво. Я была там среди рук и ног, среди братьев и сестёр. Фёдор выходит и говорит, «Я этот фильм больше не смотрел ни разу. Переключаю канал, если вдруг его показывают. Ну, потому что не могу смотреть его больше, даже физически. А фильм очень хороший. Я оканчивал университет, когда мы познакомились, и целый год встречались с ней каждый день. А потом у неё перестало хватать на меня времени. Я её спрашивал, что-нибудь случилось?» Она стала отвечала: "Нет, а что может случиться? Я тебя люблю. Просто работа, очень много работы, я устаю". У неё были светлые волосы и серые глаза, дарившие днём и ночью для каждого, кто в них смотрел, нежность. Это выражение младенческого доверия. Её глаза сохраняли и когда она рассматривала в магазинах новые платья. И когда читала пустые глянцевые журналы Или беззаветно врала по какому-нибудь поводу Совершенно пустяковому И я с мелочной мстительностью Начинал ловить ее на этой лжи И она все больше запутывалась, запутывалась Но не сдавалась А в глазах ее полудремала Полуласкалась эта удивительная нежность В сущности она была хорошим человеком Добрым, отзывчивым Только очень легкомысленным Все теряла, деньги тратила, не задумываясь, на что. Ее вещи я часто видел на ее подругах, она все время кому-то что-то дарила, что-то рассказывала, что-то доверяла. Такая в сущности беспутная девочка, очень милая. Часто она обнимала меня, и я ощущал щекой касание ее длинных ресниц, взмах и замирание. Когда она оставалась у меня ночевать, то утром после ухода в моей квартире оставался какой-то беспорядок. Рядом с ноутбуком стояла чашка с недопитым чаем, и даже в этой чашке я после того, как проходила первая волна раздражения, видел её. И в меня входило невыносимое чувство любви, смешанное с тоской и тревогой, как песок с дождём. Отношения наши смеей такие трогательные в начале, всё портились и портились. Она часто плакала или вдруг становилась сердитой и неприступной, чем выводила меня из себя. Я соглашался, что да, нужно расстаться, ни к чему это не приведет. И вот так мы обменивались этими словами, тяжесть которых не осознавали ни она, ни я. И потом она, не выдерживая возможного расставания, говорила покорно, «Обними меня, я люблю тебя, я совсем не могу без тебя, совсем». И плакала, и я утирал эти слезы губами, руками, словами, сердцем. Они все текли, текли, горькие, сладкие слезы. Ее слезы, мои слезы, наши. Это были солнечные дни, и четыре дня она была радостная и летняя, как в самые первые наши дни, как в самые первые. Впрочем, за эти четыре дня я видел ее только один раз, случайно. Она забегала ко мне на работу делать копии каких-то бумаг. Она светила счастьем, хохотала... И на лестничном пролёте между вторым и третьим этажом поцеловал меня в губы. И я весь день чувствовал вкус её земляничной помады. Все остальные дни я только её слушал. Она звонила поздно ночью, когда я уже спал, не принимая этого в расчёт, и спрашивала, как у меня дела, как я себя чувствую. И когда я говорил: "Хорошо", она очень радовалась. Ну слава богу, слава богу, если всё хорошо, ложись тогда спать. А потом она сказала: "Пойдём в кино, такой хороший фильм, там играет Скарлетт Йоханссон". Она сидела какая-то присмиревшая, жевала попкорн, и, кажется, всё происходившее в фильме её интересовало мало. Она то откидывалась на спинку кресла, то наклонялась вперёд, пустым взглядом без всякого выражения смотрела на экран. Как бывает в такие дни, что они были такие, понимаешь, только потом. Она была расслаблена, красива, совершенно проста. Во всём её лице раскрашены были только губы. Ресницы казались бледно-серыми от серебристого цвета экрана. Она жевала попкорн, два раза брала мою руку в свою и долго её так держала. Когда я её спросил: "Ты чего?" Она только улыбнулась своей прекрасной грустной улыбкой и ничего не ответила. Только когда по экрану поползли титры, она с каким-то отчаянием, так прыгает в море с пирса со всего разбега, не глядя мне в глаза, сказала. Знаешь, я полюбила человека. В первый раз. Он, конечно же, меня не любит, но и ладно, это не главное. Нет, ты подожди, ты не знаешь, я тебя тоже любила, но его совсем не так. То есть его как будто в первый раз, и дышать не могу. Я очень страдаю, очень, я так люблю его. А дальше я ее уже не слушал. В кинозале включили свет, и все зрители давно его покинули, кроме нас. А мы сидели в этих креслах, молчали, я не знаю, сколько прошло времени. Но зашла билетерша и попросила нас выйти, потому что начинался другой сеанс. И если мы желаем продолжить просмотр, то нам следует купить новые билеты. Я ответил «Конечно, нет» и вышел. А что было с ней? Не знаю. Может быть, она осталось ещё на один сеанс. Не знаю. Женский голос с странным акцентом. Хельга. Мужской сердитый голос. Отцу Христофору приготовиться. Хельга выходит и говорит. Ощущение счастья было невыносимым. Я стояла, обхватив себя руками, словно пытаясь удержать на земле. Смотрите, слева башня, сказал пожилой экскурсовод тяжёлым, грустным голосом. И все посмотрели. Облако, озеро, башня. Смотрите. Облако, озеро, башня. Озеро, облако, башня. Облако заслонило башню. В него, как в молоко, просочилось синее пятно. Я зажмурилась. Оказалось, что женщина в синем платье прямо передо мной фотографировала что-то, широко разведя локти. И это синее платье я тоже когда-то буду вспоминать, как счастье. Экскурсовод развернул группу, и неуклюже боком все стали спускаться вниз. «Смотрите!» Печальный гид, как фокусник, обвел рукой вдруг открывшиеся горы, и горы исчезли. Гит исчез, голоса, люди, всё-всё. Только платье взлетало и ударялось о ноги. Женщина рядом достала ватрушку и откусила. Спускались всё вниз и вниз, горы тоже, казалось, шли за нами. Сухой жаркий день. Вспомнила, как в любимом фильме мужчина рассказал свою тайну в раскрытое дупло дерева. Выдохнул и спрятал, чтобы больше никому и никогда. чтобы не мучило, не тревожило, не болело. Деревьев не было. Была только чья-то спина. И сложив ладони в молящийся рупор, я выдохнула в эту спину: "Я счастлива". Спина отшатнулась. На несколько секунд стало совсем тихо, но через какое-то время жизнь ворвалась, заговорила сразу всеми пятнадцати голосами.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 Женский голос со странным акцентом и мужской сердитый голос одновременно. Есть ли среди нас носящие имена на букву Ц? Молчание. Женский голос со странным акцентом и мужской сердитый голос одновременно. Пропускаем. Следующие. Есть ли кто-нибудь на букву Ч? Женский голос со странным акцентом. Чулпан. Чулпан выходит и говорит. У них в школе был открытый урок. Пришли все родители. Пришла мама этого жуткого мальчика Борисова, который мою Карину постоянно дёргает. Красивая такая, лет 26, ну, я думаю, 18 родила. Какое там, может быть, у мальчика воспитание. Я села на последний ряд, опоздала немного. Учительница стала спрашивать у детей, что такое жизнь. Все дают заученные ответы с поклонными нам родителям. Спасибо, мама и папа, что вы подарили нам жизнь. Моё Карину не спрашивали. Потом я отошла на несколько минут, звонили с работы. Когда я вернулась, они говорили уже о том, для чего человек живёт. Отвечали по цепочке. Для того, чтобы принести пользу другим людям, для того, чтобы создать прекрасные произведения искусства, чтобы создать семью, чтобы открыть новые планеты, чтобы стать президентом. Потом очередь дошла до моей Карины, и она говорит — Иногда человек живёт только для того, чтобы испортить жизнь другому человеку. Это дура-учительница, вместо того, чтобы всё в шутку перевести, побледнела и шёпотом говорит: Карина, мы же с тобой другую фразу учили. Женский голос с странным акцентом и мужской сердитый голос одновременно. Есть ли кто-нибудь на букву Ш? Шухрат выходит и говорит: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 Г говорю Ты не слушаешь Я говорю говорю Ты не слушаешь Женский голос с странным акцентом и мужской сердитый голос одновременно Щ Твёрдый знак ы Мягкий знак Пропускаем на законных основаниях Раздаётся ропот. Женский голос со странным акцентом и мужской сердитый голос одновременно. Следующий. Женский голос со странным акцентом. Элина. Выходит Элина и говорит: Мне нравился фотограф Лэш Апэл. А нравился вот чем? У него на тыльной стороне ладони была татуировка. Имя и фамилия человека, которого он любил и который погиб. Вот и всё. Но в этом было скрыто наше тайное родство. Я тоже любила одного человека, и он погиб в 17 лет. Застрелился из пистолета отца в комнате родителей в солнечный майский день, когда те уехали на дачу. Умер мгновенно. Перед выстрелом он позвонил невесте, сказал, что сейчас застрелится, и просит никого не винить в своей смерти. Да, у него была невеста, семнадцатилетняя девочка, с большими выпуклыми глазами я её встретила как-то случайно я с коляской, она с коляской у меня первый ребёнок, девочка, а у неё уже третий сын, муж возглавляет какой-то отдел. Она тоже до первого декрета работала в крупной компании юристом. Ну вот родила ребёнка и декрет за декретом. Дети это счастье. Да, дети это счастье, а больше говорить было не о чём. А тогда эта невеста приехала к жениху, звонила в дверь, но никто ей не открыл. Вызвали милицию, взломали дверь. Я не помнила, кто это рассказывал. Кажется, Волкова, она всегда всё узнавала раньше всех. И главное, — говорила Волкова, — застрелился из-за карточного долга. Сто тысяч рублей. Немыслимая сумма. Как же можно было проиграть такие деньги? И откуда можно было их взять? «Моя стипендия была 300 рублей, и я такой суммой измеряла жизнь. Это сейчас кажется. Но что такое деньги, если жизнь бесценна?» Волкова сказала, «Ну и что, он бы еще проиграл? Застрелился бы в другой раз. Игроки и конченые люди». «Как же конченые!» — возмущалась я. «Ведь ему было всего 17». «Вот Николай Ростов проиграл огромные деньги Долухову, тоже хотел застрелиться». И так спорили в кафе долго, какие молодые были. А сейчас этот мальчик мне по возрасту уже никакой не жених, а почти сын, и жалко его, как сына. Я однажды спросила мужа, что бы он сделал, если бы его гипотетический сын проиграл большую сумму денег. «Убил бы», — ответил муж. «Вот он себя тоже убил». Я все хочу вспомнить, каким он был, но не получается. Смуглый, а волосы светлые, кудрявые, глаза голубые. Вот и всё. А маленькую их квартиру и трёх женщин около гроба, одна из них седая с измученным выплаканным взглядом, мать. Он был поздний ребёнок, наоборот, никак не могу забыть. И вот отец стоял у окна, смотрел, как мальчик дрессирует собаку. Мы тоже посмотрели в окно. Собака приносила палку мальчику раз за разом. Одна из женщин, полная, с белыми волосами под чёрным атласным платком, сказала: Лежит как жених, как живой. Что же вам такой красавец был не нужен? Преодолевая страх, я посмотрела на серый костюм, на гладкое смоглое лицо, совсем не изменённое смертью. У правого виска чёрная дырочка, след от пули. Помню, как мы с подругой тихо вышли из квартиры и бегом бегом мимо чёрные крышки гроба пробежали так два квартала мне до сих пор снится та страшная квартира и те женщины мать и тётки и высокий дуэт отец застывший у окна и маленькая чёрная дырочка у белосинего виска так сразу и не разглядишь её издале могло показаться что это чёрная мошка Эдуард выходит и говорит. Эдуард. Фамилию и отчество не могу прочитать. 1981-2016. Скорбим и помним. Женский голос со странным акцентом. Юлия. Юлия выходит и говорит. Участок перед домом заросла травой. Мама ходит по участку. Собирает сухие ветки и говорит, что скоро здесь всё расчистят, и будут грядки с морковью, с укропом, обязательно цветы. Там смородиновые кусты, там яблони. Маленькая Аня боится травы и сидит у меня на коленях. И мама ворчит. «Вот ты сама её делаешь такой нелюдимой. Цепилась в тебя, как клещ. Отпусти ребёнка, пусть побегает». И тут же Анечке другим тоном. Вот, Анечка, скоро все будет расти, будешь приезжать к бабушке и есть с куста ягодки. Отец не выходит из дома, смотрит телевизор в своей комнате, которая еще пустая, не обжита. В ней холодно, папа говорит. Вот перевезу свое кресло и стол, поставлю все сюда, к окну. Буду работать у окна, всегда мечтал. И сразу стало грустно, потому что новый дом был куплен салон Как замена работе, которой уже у папы не было. В своей квартире он тосковал, не мог там жить, потому что там всё было связано с его ежедневным ритуалом, уходом и возвращением. Из окна его комнаты виден лес, сырой, холодный, верхушки деревьев накладываются друг на друга, как декорации в кукольном театре. Редко проезжают машины, Проходят коровы, тяжело переваливаясь, размятая хвостом песок. Их дом последний в конце деревни. Коровы устраиваются на песке, как огромные кошки. "Вот не люблю песок", говорит отец. "Везде остаётся. Жаль, что река далеко". Он вздыхает. Живут они с мамой вместе, но всё равно врозь. У каждого своя комната. И в маминой как будто теплее, светлее. В коробке от обуви стоят стелажи. В них столько всего: нитки вязания, бусы, записные книжки, семена, счета за квартиру, фотографии. Мама говорит: весь хлам из квартиры привезла сюда. А квартира такая пустая осталась, как ночной аэропорт. И няню зачем взяли? возвращается мама к наболевшей теме. Привезла бы сюда на целое лето, а зимой уж я вернусь в город. Я молчу. «Мама, что отцу на день рождения подарить?» «Да что ему дарить? Ты бы лучше Аню почаще сюда возила». Вечером перед отъездом решили пройтись по лесу. Отец идёт медленно, в тёплой куртке, хотя и сентябрь. Ему всегда холодно. «Старик, хоть сейчас валенки надевай. Надо было с твоей матерью давно развестись», — продолжает он излюбленную тему. «Папа, что тебе подарить на день рождения?» Да что дарить? Всё есть. Просто приезжайте. Папа, папа, кричит Аня, выбегая навстречу к мужу. И мой отец невольно вздрагивает и улыбается. Мы целуемся, прощаемся. В деревне темнеет раньше, чем в городе, говорит мама. Я сажусь в машину, но отец удерживает меня за плечо. Собаку, собаку подарите. «Эрдель Терьера, хорошо?» «Мы едем домой. Я рассказываю мужу». А потом он спросил, «Не слишком дорогой подарок?» «Ну, он не может, чтобы совсем без дегтя», — отвечает муж. «Не может», — говорю я. Мужской сердитый голос. «Юрий, приготовиться!» Юрий выходит и говорит. «Отче наш, и же еси на небесех!»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 Лает собака, солнце освещает надгробие. Люди ходят по кладбищу, разговаривают между собой. Пузь земля уляжется. Я ноготки посадила. Смотри, сколько венков. Гранитные плиты такие тяжёлые. Птиц-то сколько? Урна вон, с кладбища ничего не надо забирать. Мужчины и женщина уходят за кулисы. Женский голос со странным акцентом. На сегодня закончили. Завтра начнём со второго ряда, и можно с конца. Мужской сердитый голос. Кто-то говорит как будто. Женский голос со странным акцентом. Это не наш. Это живой плачет. Прислушиваются. Женский голос со странным акцентом и мужской сердитый голос одновременно спрашивают. Кто говорит? Плач младенца. растягивает, тянет, высасывает, поглощает, дёргает, рвёт, тащит, волочит, вытягивает, дёргает, выкидывает, изводит, изматывает, убивает. причёрный, чёрный, запачканный, замазанный, выпочканый, черноватый, тяжёлый, густой, нечистый, нерадостный, непроницаемый, грязный, бурый, медный, ржавый, румяный, пунцовый, пурпурный, огненный, кровавый, алый, яркий, больной отводит отдаёт, открывает, отпускает, отвязывает, отвешивает, отбрасывает, жёлтый, яичный, плотный, тягучий, сплошной, полнозвучный, глухой, серый, тусклый, сморрый, бесцветный, холодный, бледный, белый, мёртвый. плачет, скулит, стенает, стонет, молчит, всхлипывает, кричит, вопит, воет, слезится, разливается, льётся. Край, потолок, стена, дно, до дна, бездна, бездна, без души и без тела, без тела, без души и без тела, без тела, без тела, тело, тепло, тёплый, слёзный, белый мой единственный один. Она смотрит, берёт, берут, обнимают, жалеют, целуют, покрывают. щупают, щекочут, термашат, задевают, доходят, входят в живое, живёт во мне, в меня. Молочная, сырая, влажная, горячая, течёт, текло, пьёт, пью. Любит она. Любит её. Люблю, говорю я.